и понимали выгоду образования, но только эту очевидную выгоду о внутренней потребности учения они имели еще смутные и отдаленное понятие, и оттого им хотелось уловить для своего Илюши пока некоторые блестящие преимущества. Они мечтали и о шитом мундире для него, воображали его советником в палате, а мать даже и губернатором.